Ну, он тоже идет. <смех> Слушай, ну прикид прикинь, у тебя просто супер, это, супер, отпадный. Прям самбрера тебе а. Ага. И ключка с ним можно, да? кальян <смех> сюда поставить Люди центра внимания, да. Это правда мексиканская народ. Вот. Я... Игрок, чувствуется, да, что такое а, в России нет, не делаем. Нет, это нет. Не... Да? Если уж делают, то лучше. <смех> а у, меня, у меня полотенце такое, лучше. <смех> <смех> Нет, у меня я полюбил. Я думал это Все <смех> Вот как раз материал для обиды появился. Давай, не пока. Мы еще можем добавить, если что. У нас всегда с этим делом у нас хорошо. Что касается Юлах и. Подожди. мой Господи. Может кофейку? дням как трактор пройдем. Ну, кофейку не надо, ему нельзя. нельзя. Нельзя. Можно, но я не хочу. А, черт, а? что сюда? А. тут трезжение, оказывается. Спасибо. Да. Коалиция. Вообще кнопку нажимал. Какую? Да. Верхнюю. Да. Красную. Куда еще? Хана Америки да? Бери резинку и стирай Америку с карты мира, да? Кто бросил сапог на пульт управления? Ну я. Вот бери резинку и стирай Америку с картами. мира. Наглый. Не, а просто меня подвесил, правда ведь. А ты кстати, проверить, а? Я вот думаю. Жень, давай быстрее думай, не отнимай время. Это вообще, кому надо это? Да мне, мне в том числе. Вот боярку, говорят, поднесли где-то. А ты же а, вот. <свят> <свят> ну, Ты шипел, что ли? Итак, ладно. Я все включил. Шипеет. Так, ну, что, может, ну, можно? Вернемся к чувству И Стоит на столе мужской принцип. Если пачка на столе, все угощаются. Угу. Вот прям проблема. <свят> Хороший принцип. Так, надо пока родители что-нибудь спросить, надо же, Я да? Или хотел? Ладно. Ой-ой-ой, нам тебе помочь. Спокойное полиционное. Хорошо, покупили, да? Это что у вас это? Или я Тормос, или вы слишком скоростные? Метакоммуникации, там. У меня просто очень нумеровое. Высокоскоростное подключение. Блоковое это. Да кому через боярку, да через кофе, <смех> через воду не работает. <смех> Я это заметил. Как супруги, которые понимают друг друга полуслова. хорошо, что она еще не навела, да? Ага. боярку. И даже не насыпала. <смех> Итак, вернемся. То есть самое опасное все-таки чувство вины. Когда мы обвиняем кого-то, это опасно, да? Одна спираль. Опасно, Когда мы обвиняем себя и чувствуем себя виноватыми, виноват должен, должен, не могу, не могу еще больше, виноват и так далее. Ребята. Опасно это как по вот этим последствиям, да? Ну да, Ну, то есть там принцип бумеранга срабатывают, через страх, некоторое не время. То есть у нас меня, вчера либо, э, в либо в одну сторону закручивается, скручивается, О. либо в другую. Либо все кругом козлы виноваты и так далее, и мы начинаем ну, винить всех, нам даже... прилетает потом еще хуже. Либо мы принимаем всю вину на себя, ну, то есть, либо агрессия наружу, у -у -у. и которая нам потом через это... Либо аутоагрессия ауто ауто сразу, прям вот тут же. Да. То есть, либо так, либо так. Та же жопа топостроит. Либо ответная реакция. Боярку не пьешь? <в дор>… Нет, <Vergayette> нет, он не пьет, ему хорошо. Поэтому тебе. Не крылышки. Да, и ним <Access> <crypto> у него там. Он просто крылья химчистки. Totally Можно <Engagement> <alerts> Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. Они, ним вы вы ты, ты, ты, ты выключил, чтобы нас не слепить, да? Да вы радуетесь, что я боярку не пью там кофе? Да нам не жалко. Нам как не жалко, да? Хорошо, мне них них же. Нет, ну как? Капранов бы порадуется. Итак, все-таки вернемся. Да, давай. <сörting> <сörting> <сörting> <сörting> Нет, <сörting> хорошо, хорошо. <сörting> пора. Все, я уже готов, как бы чувство вины делиться, да? что, Поехали. Так, да, да, из-за да. чего образуется чувство вины? из чего? Сейчас будем работать с внутренним. Чувством. Чувство вины – это преступление против какого-то закона. внутреннего. Чувство вины. Чувство Как сказать? как Запрет. Запрет на удовольствие. Вот. Это уже, это ну, уже как это бы следствие отчего отчего вины. А чего наступает? То есть это наказание себя ну, за совершенное преступление, наказание Не за ошибку, само, а за самоедство. Ну вот это Но ну, сначала мы подписались. согласие да. да. Согласие с законом. Приняли первое, согласие закона. По умолчанию согласны, мы нарушили Тебе его. Два вот факта. Он, есть, то есть чувство вины, виноват. а дальше уже как бы выход из этого уже разный. То есть, ну, сначала чувство вины да. То есть я не прав. Я то не есть, есть ребенок не прав. Я не прав. А закон да можно нельзя. нельзя Хорошо, внутри, плохо, запрет. да, запрет. Родитель более того не может быть. Почему? Не прав. Родитель не, не прав не, не может О, Святой. Кому-то это понадобится. Ну, да нет, наверное, это потом с возрастом приходит, что и родитель не прав. Ты как будто умом не понимал, что там зашито. Нет, наверное, да. ты знаешь, что у меня с возрастом это все так и пришло, что да, родители тоже могут быть неправы. Да, приходят, конечно. Даже не, я тебе сейчас могу кучу, примеров, а где созван... я там... неправ, но там за да, что ты совершаешь это? Не все равно. А сознанка все равно вступает какая-то? Нет. Это да. Но ну, ну, тогда, тогда э, ты понимаешь, ты, что... Завтра после этого... начинаешь когда с реальным что когда родителем. ты да. не помнишь, когда оно ошибается. Да, да, вот, да, да. Когда осознаешь, там уже проще. А когда за Во вторник? Когда с реальными родителями ну, общаешься, слава богу, есть такая возможность, начинаешь спрашивать, и понимаешь, там слушай, ну, там да, все да, вето Ну, наверное, как-то в но ну, я знаю, вот так, да. как что это называется, это правда, они да, не родители, не потом. То, когда потому... точно да? -то? Знаешь, я стоял вот когда у меня все это случилось, знаешь, что мать у вас, там, что Во вторник, да? Ну, скажем, до 11 лет где-то, я был, ну, маленьким сыном, скажем так. Хорошим маленьким сыном, но я был подний ребенок. Притом, вот я в 3 Ладно, года получил очень серьезную травму, у него у меня в 11 мать сильно заболела вот с 11 до 13 почти до 14 весь дом лежал на мне отец он уже знал он мне не говорил он зарабатывал просто деньги на похороной матери я это естественно знал вот весь дом на мне все но мне полностью было уборка магазины ну, и, и, и подожди Че? к теме ближе а. к теме да Потом, когда мать умерла, я во всем обвинял отца, что вот он такой плохой, он там гад, все, мне доходилось до того, что мне было 14 лет, а с отцом дрались, я полностью смысле, кидался на него драку, не то, что там, я взялся, uh -huh. внутри, а Ситуация потом... очень похожая, да. то есть я не говорю про да. обвинение Рейнтера явно, что ты... Потом там, я вот, уже даже <правдая> бросил, уже длился, в армию тоже, вот это все повидал, с армией пришел, там, ну, знаешь, руки, палки, крови все, и тем не менее, все равно я А вот уже где-то, наверное... После 32 двух лет я знаешь, он просто не мог поступить иначе. Знаешь? Mm -hmm. Вот просто я э, маленько узнал про его прошлую жизнь, про его юность, про его молодость. И вот где-то какой-то, знаешь, Это да, это да но про... он... про... сейчас-то речь идет про другое. Другое же не говорили, Ты перепутал прогрессию. Так, вернемся. Не прогрессия, Хорошо, я То, что нет. мы себе простить не можем. Я еще раз уточню. Правильно. Ну что угу. ты... Мы себе что не можем простить до А пор? что Ты спрашиваешь? Да. Ковыряйтесь туда. Вот Валентин хотя бы четко озвучил это, да, в прошлый раз. Mm -hmm. Вот имеет это. Вот когда я иду, почему в одном месте? У меня главное это нормально, да, вот когда там соседи, как? Повтори Когда я заступаюсь за соседку, я не думаю ни о чём. Да нет когда страха? Я, да, нет. Когда я иду, я вижу, о, борода идет. У меня уже страх. Я, я уже кинул. виноват тем, что я есть. Uh -huh. То есть, страх проиграть, страх быть неуспешным в этом месте. То есть, очень похожая тема, очень похожая тема. На каких-то моментах, действительно, крыша сдувает и все. А где-то... Здесь неумение вообще свои интересы... есть что мои, вот именно свое в чем-то я могу свой интерес отстаивать. За заступиться можно? А свое отстаивать? У нас моего нету. Нельзя свое проявлять. За себя заст... А, ну тогда разные вещи. То есть, у меня в этом месте, у меня как раз другое, что я должен должен вы побеждать всегда. Ага. И если я где-то проиграл по понятиям того, что не, не стал первым. Не стал первым. Вот здесь возникает, блин, вот чувство вины. Очень непонятно, что это... как Фунт, мы с тобой с одного клуба. С одного поля можно. Можно, я вот тут это поковыряюсь. Конечно. Вот, доктор. Давайте вспомним еще такое я понятие, как подвиг еще uh -huh. есть такое, еще, оно еще есть, <смех> <смех> а ну <смех> внутри, мы же знаешь, когда воспитывались, <смех> <смех> что, что, собой да. ради что <смех> такое, а, <Во. смех> что нельзя в подвиге, что нельзя, <смех> так и к какой из этих ситуаций слово подвиг больше подходит? Подвиг это никогда, <смех> это никогда <смех> наглость. Когда ты свои интересы оставишь. Итак, вот когда за соседа подступаться, ты... что? Сосед подвиг. Подвиг. Подвиг. Да. подвиг. В подвиге требования ко мне есть. Более того, что такое подвиг? Я могу всего вот столько? Угу. Я могу вот столько. И поэтому я готов совершить вот столько. Угу. Поэтому не осуждается. Нет осуждения. А когда идешь один, есть состояние подвига? состояние ну, не очень. Состояния подвига нет. И тогда вот есть люди, допустим, типология <мых> просто, когда он отстоял свое, и он, то есть, он наоборот включается, когда он свое отстаивает. А другая типология, которая наоборот у него как раз проявляется силы, когда надо за кого-то постоять. Ну, слушай, допустим, мне долго свое именно отстаивать, и сейчас тоже. Так это что очень же может как бы подвигом быть вот сегодня? а да. да. отстоял свое, вау. Хотя вот момент... момент в чем, в материк, в чем где там эта банка стоит. Это победа наверное. Я Не просто момент хочу здесь. сказать, я э, живу и жил в очень хорошем, интересном районе города. Называется Вразы. Вообще силикатный по кучерями, ну не было бы. Я не знаю, ну я же... Да, ну, нет, да, раньше-то ну, по жизни было бы. Раньше, раньше было вот, да, Сейчас бы. Да, вот зоны, правда, на силикатном расселяли. Ну это потом расселяли. Так, мы ну, не об этом. Я Не об этом, я просто говорю, что район, в котором есть вот эти моменты интересные. Да. И благо, что половина моих друзей тоже в этом участвовала как-то. Участвовала. Вот за кого-то... Легко, Легко. За себя, за себя это всегда трудно mm -hmm. более того вот э, как-то представляете когда за себя и вот так иногда такой паралич случается mm -hmm. натуральный паралич когда человек проваливающий рукопашным боем увидел в нож полный паралич и так далее и потом он не может от этого отделаться что он увидел нож Более того, он не может отделаться от того, что он испугался ножа. Вот, страх страх, обвинение себя, что испугался, то есть там такая... Вот, и там такой клубочек хороший наворачивается. Так, зато другой человек, который бы, не дай бог, на него с ножом кинулись, он бы там все уже, третий памперс сменял. Так, но когда видит вот эту ситуацию и видит, что тот парализован, не может против ножа ничего сделать, подходит без разговоров с ноги. Вот Юптати. У нас тут будут какие-то чужие навороты ножи вытаскивать. Хоп-тырький Все. Более того, даже не успел на эту тему задуматься. И причем, если бы вот эти двое дрались, вот тот, который получил паралич полный, ну, он бы не позволил этому продраться ну, больше трех секунд. То есть профессионал. То есть, после армии, все, знакомый морпех. То есть, ну, в принципе, бился, хватает Навыки, навыки. навыки есть. Но, но отказали. Но отказали в этот момент. И более того… За себя. За себя, да. А у этого, за который дерется намного слабее его… Соплёй перешибешь? Так, нет. Ну, не то, что там сильно слабее, но слабее все равно. Хотя тоже умеет, навыки есть, тоже хорошие, там какой-то зеленый пояс по короте, что Вот, Но тем не менее у этого он даже не включился страх. У него было такое удивление, ну юб твою мать, и все. Там вот ни на нож не сработало, потому что нож может быть не против него. Может быть. Может быть вот это состояние героя дает возможность. Более того, тут я, более того, я имею право проиграть. Это, а а а это не мой бой. Это не мой бой. Не свое мы имеем право проиграть. <связь> да. Своем мы не имеем право проигрывать. Ну, Можно поближе каким-нибудь как работам на работах же в принципе, ну, в любую жизнь в жизни в простой вот также да за другого порой заступаешься там. Да спирай, за другого да? все. А, за себя слово сказать действительно. За себя не можешь. Самое главное, что еще не получается. Самое страшное, что у нас в том чувство вины. Я не знаю, вот Это не моя сп... тема, скажи да. Нет, это не моя. Ты знаешь, вот такой вот, ну вот опять же, это все той жизни, да. Я вот когда с пришел, я себя в чем-то ну, очень много обвинял, что да, вот они-то там остались, их там в ящиках дома, я вот на живой, дома, у жена, ребенок, нормально, все хорошо как-то. Я себя считал, что то виноват. И вот что у меня получилось... Да, что почему я-то там не остался, когда мы ну, были вместе и... Или... Ну, там как вот, ну, как, наверное, да, вот не досталось, то ли мы не досталось, хотя вместе шли, в принципе, я никогда не прятался за Ничего такого не было. А чувство вины было вообще страшное. Вот я его, конечно, скрывал там где-то за каким-то гонором, там вот за да, это... И вот у меня, наверное, где-то год 90, ну, 90 я сам пришел, где-то 92 93 наверное, вот так вот. Я уже начальником смены работал. И у меня был один, ну, зэк, прожжённый, зэк при том. Вот. И что там мы с ним поскандалили. В принципе, я уже думаю, после этого, после того, что видел, мне уже вообще ничего не страшно. Тут он кстати точно не мне кидается. откуда что появилось? Я, я в жизни так не бегал. Я просто разворачиваюсь от него убегаю. Просто животный страх. Что я вот это прошел, там не погиб, а здесь меня, блядь, в раздевалке в какой-то шинном заводе в другом во, во во во Потом, конечно, приходит какое-то сознание что у вас. Вот, все равно убежал никого... не от смерти, а от позорной смерти. Да. От позурной. Потом какой-то это вот, да. Я его потом. Ну, наверное, часа два прошло, я все это вот, как-то не Я потом уже в деталке сыпел ножом, господи, да куда он против меня попал, ну, 45 лет. Он летит, запек и заплыл. А я сам, мне 22 года, у меня еще здоровье, ну, там, ну, 4 ранее не было, но они не страшно такие, так мясо поцарапали все. Ну, ничего такого, внутренний орган не генивает, не Я думал, я его убил там. Я тебе потом очень долго сидел, а что, где, вот, почему вот такой вот, то надо совместить с работой. Как бы никого рядом не было. Наверное, да, вот все-таки, если бы это было касалось моей жены или ребенка, я бы повелся совершенно по-другому. Но когда это касалось меня одного и Ну, правильно она говорит, на вверх красном, наверное. о о о, -о. я почему, да. более того, когда вот я рассказывал эту ситуацию, да, про просчет э, того, когда мы с женой шли клинику да? И я нес своего, этого, еще в авось, такая авось какая-то. Корзинка. А? Корзинка. Ну, не, она такая, как такая корзинка, но такая, укладывается как такой, конверт с этими, с ручками. Вот. И когда моя супруга так сначала нагло так смело кинулась мальчика кого то защищать, вот, а они поворачиваются на нее, у меня было вот… Там очень такой хороший винегрет чувств, куда девать сына, куда девать ее. Я понимаю, что их трое, я один, они молодые, я уже с диабетом, и уже понимаю, что силов не те, осознаю. Но я начинаю просчитывать ситуацию, я буду их убивать, просто как я их буду убивать, ни страха нет. Ничего. Состояние опасности, я уже боюсь не за моё, что такое страх? Мы же испытываем чувство вины за, за собственный страх. А в этом месте страха нет. А страх – это сигнал опасности. Будь осторожен. В Значит, подвиге мы себя не обязаны спасать. В, пёс, в, по, в, в подвиге – доблесть. И там страха нет. А тут срабатывает страх. Себя я имею право спасать, животное. Вот, ну, хорошо, я как-то, еще такой момент. Страх – это как будто это яма синформационная, да? Малоопыт. Страх – это сигнал опасности. Просто. Ну, это прогноз ну, опасности. Страх – это животный инстинкт, скажем так. Инстинкт сохранения. Будь осторожен, это тут опасно. Самосохранение. Я вот, потом, вот, эту вот ситуацию, возникает именно в том месте, где я. И потом еще несколько таких опыта, ситуаций мало. в гражданской жизни были уже. Я потом все это обдумал. В принципе, если я сейчас не обвиняю. Да, я в принципе я и сейчас, даже вот, у меня уже 37 будет через 10 дней. Я, наверное, в принципе, если я один буду идти, я поступлю точно так же. Да, я могу уйти, могу убежать. Правильно. В то же время у меня как-то вот, женой мы жили в общежитии, она вышла там на кухню посуду, дошли четыре мужчины там, они побили, стоят, нажали, что что они, вот, что-то стоят, нажать, что-то колбаски пережили. что-то они и сказали не так. Мне было их очень жалко потом. После... Это уже совсем другое дело. Мы их увезли в больницу. Так вот, когда мы… Что такое вот агрессия? Агрессия – это же защита. Мы кого защищаем? Сначала есть еще была такая хорошая книжка, вот, к сожалению, сейчас не помню автора. В зависимости от того, куда перемещается наше я, угу. то мы и будем защищать. Если мое я перемещается в мое тело, я начинаю защищать свое тело. И мне стыдно, если я его не смог защитить. Так? А когда мое я переместилось в них, у меня перестает сохранение вот классная идея я мать там, я родитель да и должен отстоять соответственно потомков это одно когда я э, муж там жену там отстоять когда я это кто когда от себя отстоять ну, я, вот, когда себя я не знаю может я ошибаюсь наверное где-то да это вот Когда я один иду, да, их идет трое, я чувствую, что, допустим, я не смогу с ними, возможно, справиться. Может, смогу, конечно, может и нет, я же не знаю, там, кто-нибудь такие, как... Себя-то я унесу, сам тебя бегу. А вот когда я с женой с ребенком, я знаю, что их ими -то -то точно не убегу. Точно. Сто процентов, что вот они втроем То есть некуда деваться не просто. Это Более того. тут, наверное, сработает вот другое. Более того, понимаешь, вот когда мне некоторые говорят, что вот это э, страшно драться. Всем страшно драться. Абсолютно. Нет, ну честно, абсолютно все. Это как ни крути, когда я вечером э, было какое-то время возвращаюсь на выразы, что долгое время не жил на выразы, да, прожил на потоке, там еще в Москве пожил, возвращаюсь, а, а так как было, в районе все равно сохранился хороший добрый, и когда стоит такая стайка подростков, У -у -у. нет, ну где-то так как-то вот нет, даже нет, я понимаю, вот вот, вот лява, очень лява. Первое желание, перейти на ту сторону улицы. Потом ну, переходить на чуть -то толку. И. и, и, а, и а. а биться так, биться, что в же тарать. Вот я понимаю, что не, не убежать, не ударить. Ну ладно. И вот начинаешь просчитывать ситуацию и так далее. Вот в этом месте просчитывать. Как я буду делать, как к забору отойду. Ну, какие-то навыки сохранились, хоть что-то, что, -то, что -то. Но самое интересное, если я иду с жену, мне такого нету. Ну действительно нету. Вот когда мое Я переместилась в нее, я сохраняю не себя. И даже если я проиграл и дал ей возможность уйти, мое, я сохранил. Я самое главное сохранил подвиг задачу. Себе, совершил, как бы, какой то, да. Да. Ну, даже не подвиг, это, как -то это не подвиг, но ну, это подвиг. Будем так говорить, все равно это подвиг. Да. Вот это у нас классифицируется подвиг. И вот такой был момент как-то один раз, все равно драться, страшно, все. И тут мы как-то идем по ленинскому жену, да, и дяденька очень в хорошем подпитии начинает к ней приставать. Сначала что-то как-то дернулось, вот, вот, вот, а когда я смотрю, что он начинает наглить, у меня отключается, Светочка, ты иди так подальше, оставь нас поговорить. Нет, я не уйду. Не связывай мне руки. Вот когда уже вот это состояние родилось, уже блин. Понимаешь, это система задач. Мне сохранить вот ее, а тут я уже могу, да, и даже если меня уделают, я хотя бы вот взял на себя, я могу пожертвовать вот, подвиг. Я могу прикрыть, дать паузу, дать время или еще что-то. И тут у меня появляется такой добрый взгляд. Я так нежно подошел к дяде, нет, я до этого ему три раза сказал отстань, угу. он не слышал, а тут что-то у меня как-то появилось, я ему, слышь ты мужик, если ты еще раз подойдешь к моей жизни, такой, что твоя жена что я слышу. на четвертый раз, прости брат, он не прав, и так неуверенно по обеим сторонам улицы он пошел к своей, Папа говорит, с работы возвращается. По какой стороне улицы? По обеим. Вот он по обеим сторонам улицы пошел. То есть нормально. В зависимости от того, что, куда перемещено наше я. И вот защищая кого-то, у нас вот, не знаю, то ли иллюзия, то ли еще что-то. Там я имею право. Не я развязал этот конфликт, не я вот это. Я имею и обязан защитить, и более того, я имею право проиграть. На я не виноват. О! Я не виноват. Я уже герой, потому что я… Да. Уже герой. Уже победа. Но а вот, если, смотри, именно а вот тут... Тебя, если Нет, я тут… Обещалась... А вот тут… Если я решил содраться, у меня уже победа. Более того, мы даже не, не, порой воспитаны так… У нас, к сожалению, воспитание такое. Мы обязаны кого-то спасать. У нас так прежде думая о Родине, а потом о себе. Мне понравилось, вот Эхо вот, Москвы была передача, да? И там эти, из Красного Креста, разговаривают. Она говорит, ну что, если вы будете ехать и увидите, кто-то на дороге лежит, умирает, вы не остановитесь, что ли? Она говорит, нет, конечно. Все европейцы не остановятся в миссии Красного Креста. Она говорит, как? А вдруг это засада? И у него не возникнет не ёкнет даже нигде, я ему позвоню, чёрный, сообщу и так далее. Ага. А он спасать не будет, он тупо выполняет свое дело. А мы, если проедем, Чисто мы мимо котенка то нет. пройти не можем, которого не спасли. У нас ага. потом, а как же он, а вдруг он подохнет? Хуже того, пошел как-то я в магазин, какой-то про человеков. Я пошел в магазин, смотрю, толпа стоит, я думаю, что такое, собака дергается лежит пеной изо рта, дергается, оказывается, была целая неделя, разбрасывали эту отравленную колбасу. Не, можно было ловить собаку, а их травили. Вот какой-нибудь бомжатин, бомжатинка съел. А нет, они видели собаку, потом ей бросали. И когда она съедала эту колбасу, вот тогда они успокаивались, уходили. И я, когда увидел этот ужас, и то, вот Боря, а, а ты понимаешь, что ты не спасешь. И она лежит, дергается. И вот настолько вот... Вот это чувство вины, попробовать ее, вот тогда у нас чувство вины такое съест. Нам гораздо труднее не помочь. Это так трудно. Вот сегодня тут это телефон доверия, Нет. да? И то многие хотят прям вступиться, спасти кого-то, вот, вот бзык спасать всех. А без раздумий. Ну, это тяжело, потому что кажется, что действительно кто-то вот сейчас справится, надо помочь. если ты не спасешь, то все. Есть. Последняя надежда. Тогда-то я себе... Это, это вот тут чувство вины еще круче. Тут я еще хоть могу убежать. И главное, еще чувство вины... Ну, позор есть небольшой. Что ж, я зреефил, так и так далее. Ну, да, ну, и ладно. Собственно. Нет, ну, у меня вот сейчас вот я так... Нет, ну, сейчас да, потом... Никакого позора. Ничего, я просто спас в жизни. Как бы никого, кроме меня, не могу. Я... У меня еще такая натура, скажем, несколько. Я как бы никогда ничего не забываю. Если не дай бог этим людям встретиться потом со мной. Традиция у меня память достаточно плохая. Но это потом. Я тоже как-то. Был у меня такой момент, когда Нет, я думал, Леша, ну как извини, да, тут я знаю, что я проиграю. Тем более проиграю я не ни разум я проиграю просто силу. И даже не сила, а количество просто не Иногда бывает, сколько да, это количество не страшно. Так вот, да, Ну я не спорю, когда не один, да. Вот система. Так вот, самое страшное, даже не страшно драться. Стыдно проиграть. Ага. Более того, ну, когда ну, решили... Наверное, нет. Мне вот не стыдно проиграть. Стыдно, когда стыдно проиграть. А если соперник не сильный, а взял и выиграл? Сопляк? Итак, а что дает силу? Помните фильм-то, брат? чем сила? чем сила, брат? О-о-о-о! А дальше мы еще. Когда мы другого защищаем, мы у нас приблизительно 254% правоты. А когда себя? Гораздо больше сомнений. Отсюда и силы меньше. А там еще, когда виноват, то ты не можешь. И у нас вот этот паралич, и так далее. А потом ты еще, не дай бог, ты... Это мне понравился момент в чем... Тут вот, э, про боярку, да, ЖТА, что такой? Чем ну, хорошо... Ну, а чем хороша боярка, это мне понравилось. Когда ты читал про эти, про тесты IQ, так, и тут один дяденька пишет про эти тесты, как-то решил для себя поупражняться, что-то там, то ли кроссворд, то ли тесты IQ заполнял. В поезде ехал, в было. За, э, разные тесты просматривал, ну не фонтан. Вот, и он решил на один ответить, отвечал, отвечал, отвечал что-то небольшое. Расстроился, говорит, пошел в другой вот ресторан, где ляпал. и тут вспомнил, что кто-то сказал, что по пьянке раз мудреют. Спомнил, вспомнил о Марахаяма там еще чего-то, и решил еще раз на этот IQ Держите. ответить. Такие результаты! <смех> <смех> Он удивился, почему по пьянке, вернее, ну не пьяный, а выпивший, интеллект лучше. Вот страх оменет. вот независимость от результата, вот это вот, Да. как вот, да, одно риелторша. Пропадает один маленький момент, страха ошибки. Да. да. Вот риэлторша одна, она перед крупной сделкой с вечера. <связь> так на гиль <экипаж. связь> <связь> пошла. А, да. а с похмелья? Вот уже это все. Вот нету результатов. Пое ниже. То, что ты уже выжил, <связь> похмелье <связь> это что? Чем характерно? <пырк> это? Ты уже выжил уже хорошо ну, уже выходишь так солнышко и видишь что все что вышло все что вышло уже подвиг и соответственно нет вот этой вот зацикливаемости за результат интересно решение задачи ну как. ты знаешь что так я вот тоже сейчас на этот же мир там выхожу да у меня когда он как бы пошел в случае и вот чувствую, что уже все, этом делать завтра я не знаю я думаю, на женщинах я уже слушаю что ему задевают Я пошел по друге с похмелье прихожу. А, как что-то там, говорят, тут что Хорошие Ты что, довольны, что деньги-то Ну, это, конечно, давай, что Ну, это вот Вот я вообще работать не могу. я вообще ухожу с этой вашей кампании. Окей, ну У меня правда наверное что подвел. Есть такая привычка. Мне, наверное, очень близкий сиденье, идиота. А, ну, вырубать дурака одной до Да, и знаешь, что в этом нравится? Вот когда дурака урубаешь, и вот именно видишь отношения людей, вот, какие они на самом деле, когда они считают придурком, и они к тебе относятся как придурки, и вот тут-то при тебе они как раз могут озвучить все, свои руки, что у них по отношению к другим есть. Это очень... А ты-то все это замечаешь, и потом тоже Ай. снимаешь свои выводы. Так, еще тебе сейчас немножечко про бой, если уж это так мужская тема. У нас еще есть понятие драться, так и защищать. Это разные вещи. Чувствуете? Ну, конечно. Драться нельзя. Умница. Защищать О. нужно. Так, Опять? более того, требования к драке и к защите разные. В войне все средства хороши, да? Вот в драке есть такое понятие честный бой. И нечестный бой. Вот чем отличалось то же самое в ВРЗ от Осипенко. Я не знаю, как. Тогда еще этого не было района. Я а там вот... очень жутко, тогда. Не то, что ты даже. Вот тогда еще даже Солнечной Поляны не было. Вот самые страшные районы были Осипенко. <связано> ну ничего не, не настолько. Ну, не ничего. Зона была. Уже. Зона, но ну, не было. было. Зона то давно уже там была, там а вот там домов не там не было. Вот и момент тем отличался ВРЗ восточный, так и Осипов. Тогда были такие самые три района, в которые они в наши не заезжали, мы в их не заезжали. по ну, говоря, Осипенко это беспредел. Это настолько беспредел. То есть на Восточном была дурь, там люди без башки, просто без башки. Там уче вот, в ум пришло, темы огрели. Так, но не было подлости. На Осипенко была подлость. Тебе могли улыбнуться и тут же в спину стрельнуть. Не то, что ударить. — Нет, ты мог с одним там драться, второй встал в сторону, и следом спину можешь воткнуть. То есть это было у них в порядке вещей, так, Осипенко. Поэтому уважение, они страх внушали, а уважения нет. На ВРЗ, чем мне понравилось тогда, мне действительно понравилось, вот если происходили бои вот в этом Меланжевом парке, сейчас это кто он там, изумрудный, О. там честно вставали друг на друга скалами, так, потом так смотрели друг на друга. По-честному колы бросали. Прямо как в этих. Да. И начиналось нормальное месиво. Просто и от души. А потом берево, наверное, там очень много выходов. Беревался такая же была. То есть а, вот этот а момент. Вот, это кто на озерной вот там с нахаловки, там практически тоже осидента была. О, вот а озер. Ну, ну это ладно. И дальше что получается? Вот если я иду вечером домой, я же не имею права драться нечестно. Угу. А вот когда я защищаю, какие тут нормы приличия? У нас, оказывается, нормы приличия даже в драке есть. Посмотрите, просто целеположение здесь. Вот все средства хороши ради себя. Я не на все способен. есть вот вы все-таки уже, все это понятно, ради себя защита это, в чем, э, почему себя-то мы? В чем мы себя так не любим? Ага. А я не знаю, почему. Ах, ты какой. Я, я, я вывожу, вот мне спрашивают, одно и то же или нет. Хм. Вот понимаешь, Разная когда я, я, мне пришлось, ну, страшно драться же, всегда я же говорил, что страшно драться. А когда я в армию попал, мне, блин, ни земляков нету. И мне за время службы например, пришлось сменить 10 частей. И когда-то вот эти вот очень веселые народа... Да. Один чурка среди русских золотой человек. Долотый. Да, когда один Чурки русский среди учура. Много это... золотых человека. Много чурок, зверей. Животные. Да. Вот, и момент, в чем, когда начинаешь вот этот вот момент, я не знаю, когда как. Вот когда их один на один проиграть, стыдно, когда много, я уже начал искать оправдание. Я начал прорабатывать систему, что я позволю себе в этом бою. Убежать вот тут... ты не Нет, в армии не убежишь. <laughs> в армии ты не справа. убежишь, понимаешь? Там некуда бежать. И вот когда я себя поймал на том, что я сейчас его кадык хрустнет в моей руке, в нормальном бою я себе такого не позволю. Просто не позволю. А в ту. То... а есть человек, который в нормальном бою тебе даже не может этого позволить. Да нет, наверное, таких нет. Mm, нет. Вот именно в нормальном бою нет, я себе не верить. позволю кому-то порвать горло, понимаешь? А, значит, смертельные удары ты... я себе не позволю, я буду драться. И тут как-то вот, совершенно недавно, где-то месяца полтора назад возвращаюсь, поздненько так, иду вечером. Так, и начинаю считать, что будет в том-то, том-то, том-то. я ловлю себя на том, что сейчас я себе разрешу биться насмерть. Потому что, в принципе, мне сейчас проигрывать просто бойню нельзя. Если я сейчас упаду, вечером не дойду до дома, я себе не поставлю укол, и я к утру просто приберусь, вот тогда я имею право на смертельный бой. У нас, оказывается, есть подразделение. Я дерусь или это бой смертельный? Если это бой смертельный, я себе разрешаю всё. Ну, допустим, у меня этого нету. Вот при смертельном бое я могу проиграть. Если я, я себе представляю себе ситуацию, допустим, э, ты, ты не мужчина. У тебя нет понимаешь... подразделений на такой бой. Ты часто вот можешь просто. А как у тебя? Ну, допустим, ситуация, иду я, да, и вот такой амбал. И я знаю болевые точки. По глазам просто вот так вот, да, вот это, или просто выткнуть эти глаза. Я просто, вот у меня в голове не уклад. я, я понимаю, что у меня паралич. Ну, То есть ты не позволишь себе это, как женщина, понимать, да. Другое да, понимать вот это, а другое дело это уметь. Вот, другое дело, это проработать, чтобы это доставать. Что, а другое дело, даже когда ты умеешь разрешить себе это, вот можно, это уже третье. А если ты будешь с ребенком идти, да, к типичности? Вот тогда, о! Не ну, знаю. Это когда я вот с этими приличными тетеньками говорю, говорю, составьте список, вот все, что у вас подражает. Вот я отображает. себе представляю ситуацию, да, сзади по затылку ударить чем-то тяжелым могу, а когда вот глаза в глаза, И, допустим, глаза, на ну, вот, маш, или в пах, там, или э, в кады ну, ну, и все, когда я знаю, что я могу вещи какой то причинить, да. Затылку, да, это когда твою маму будут насиловать. Ты будешь идти с твоей мамой, а вдруг твоя мама сейчас соберутся насиловать, скажет, а, -а, а ты, девочки, куда что денется? Твое сознание просто отключится, и ты начинаешь вот так вот выколупывать, и забудешь про все. Это просто забывается. Там интеллект... у нас это вот с Афгана например, У нас делают такое, когда мы поймаем вот эти... ну, тоже, в принципе, будут называть, да? А, Уаст называлось. Уаст дело. Вот, Поймали, ну что, ну куда его? Пострелили, как нельзя. Ну, что, берем вот так руки. Сразу, на бой Берем Переплывало, которая в любой гусеничной машине есть. Вот такая скромная, килограмм 12. Просто показан камни. Ну вот этими руками потом уже ничего не делаешь. Они вроде и пальцы целые, и руки-то даже целые, но и... только они пальцы не шевелится, ничего не шевелится уже. Оружие он руки уже никогда не возьмет. Назову у вас. Расстрелять-то вроде как его нельзя, за это вот как бы все равно какое бы не было, тогда может быть не так, тогда можно было и расстрелять, но все равно как бы наверное где-то есть, что человека убивать нельзя, какой-то запрет внутри не есть. А тут мы его не убили же. Да. Живой вот эта система допуска, что я себе разрешу. Но только он никогда не сможет держать. В том числе лопаты, ложку он только вот так вот между пальцами может зажать, между вот этими например, Вот так он руку уже никогда не сыграет. Вот это чувство вины и страх – это немножечко разное. Но производные потом дальше идут. Вот страх, мы же еще у нас еще ниже уровня или ниже собственного достоинства. Вот я обязан выиграть по-честному. А это как Я могу не выдержать по-честному. Мне меня потому там. Вот, кстати, пример простой. Раньше я как? Винил себя поздно, после каких-то ситуации я не мог себе позволить идти там где-то вот, ночью там, вернее никак, я не мог себе позволить не идти, uh -huh. ну как я по своему клиенту, я здесь живу, бля. Uh -huh. понимаешь, вот пускай там получить, да, ну вот я, yeah. я не имею права себе не разрешить не идти. No, Сейчас не я спокойно, виду, я спокойно могу виду, выбрать виду, себе да, путь более так. безопасный. Я могу безопасный выбрать, и не безопасный? Нет, я западло еще пока убежать, за подло. Ну ладно, нет, это мои. Там, нет. Нет. так машина ускорится, которая едет. Э, ну ладно, не, не в этом Давайте очень. так. Смотря, да. какое за подло и так далее. Вот я, да. почему? вот я про свое рассказываю. То есть это сейчас я уже... Да, убежать тоже нормально. Опять же, когда то и перемещаешь, что то защищаешь, либо что. То, то есть э, убежать можно. Можно а, ну, ночью просто не повереться куда-то. Если поддавший, мне ну, нужно конечно. То есть я когда-то. А <смех> вот. ты знаешь, я придумал ночью, я могу убежать. Не про то, что я могу убежать, я побегу ночью, но уже без чувства вины. И я могу идти спокойно ночью. А вот когда трезвый, вот. сейчас тоже себе начал позволять, допустим, не идти. Просто не я прийти. Я еще, я еще я ситуацию, я почему про это говорю. говорю. Вот, и мне эта тема хорошо знакома. Я себе из-за этого. Да, Из-за этого еще купил пистолет. Очень долго его носил. У меня был хороший такой завечер. Мне он нравился. И красивый. Кто продал? Да? А? Продал. И меня все спрашивали. У меня тогда было ну, 100 с лишним килограммов веса. И при этом я имел очень хорошую скорость удара. Очень хорошую. Скорость, да. Я бил около 4. От 4 до 6 ударов в секунду. А, легче под поезд тогда было. Да, у меня тогда и, и при этом при всем. Меня спросили, а зачем тебе пистолет? <coughs> Ты а что, бздишь? А? Для Нет. Я когда в армии испугался, что я могу убить, вот у меня возник другой страх. Я понял, что вот у меня до армии был страх проиграть. Бой был вот точно то же самое, очень. А когда в армии у меня вот этот рубеж где-то перещелкнуло, и, и меня уже потом в палату вернули, принесли, потому что я майор огнал, запер его в этом в КПП, лупил в двери и что-то так нежно ему говорил: выйди, пожалуйста". Я тебя убивать буду. Да, ну что-то так то в переводе там что-то на другом языке, по-моему, говорил. Вот, вот на ну, французском, скорее всего. На французском, да. Вот, и, и потом, когда меня принесли в палату обратно, и я сижу, и начинаю приходить в себя, я начинаю вспоминать, что я хотел сделать. И причем за что? Просто какой-то, по моим понятиям, гинеколог. А он оказался действительно гинеколог. Не Глазнюк, а гинеколог вот, Майор. После того, как я прошел уже 8, 8 частей, побывал во всяких госпиталях и доказал, что я ничмо, и в последнем уже вот раз он мне говорит, что я тут к госпиталям прячусь. Это когда я уже демби, И он мне, что я тут прячусь, гашусь тут вот в части. И вот только вот этим он меня... Куда, что делась? Я, я сижу и думаю, а что я хотел сделать? И начинаю сдерживать телеску свои желания, и вот тут мне становится страшно. Причем как работает четко подсознание, я знал, что я ему ударю вот так в кадык, и потом, у меня даже оправдание четко сразу раз, бил в челюсть, промазал. Понимаешь, ну уже, я вспоминаю, как я в городе учился, когда вот этому всему, да, есть такая спарка, очень хорошая, сначала вот так. Потом вот так, потом вот так, а потом дорабатываешь. Ну, каждый нарабатывает свое като. И оно смертельное. И я знаю, что сейчас я буду... Я бы его просто убил и оправдался, что я защищался. Нечаянно. У меня было бы, конечно, непреднамеренное убийство в городе, так это было. Я наработал себе это като. А когда я понял, что оно включилось здесь, вот тогда мне стало взлявы. И вот когда меня спросили, зачем тебе пистолет? Я говорю, ты говорит, боишься? Я говорю, я боюсь убить. Оказывается, что эта крайность плохая, что эта крайность плохая. Что обе крайности плохие. Так вот, вина хоть в том, хоть в другом. Mm. Mm. Качку кури. Сейчас успеем. Вот. <свят> И мы опять приходим к тому же. Чувствуете, да? Мы тут кровь дали. Вернулись к тому же. Что основная наша задача – это мы ходим из себя оправдываем. Вот это наша подлючая «я» концепция, что нам можно, что нельзя. Опять же нельзя. В экстремальных ситуациях, особенно когда просто попадаешь в них надолго, она прям четко так, это где-то даже неосознанно, в голове прорисовывается, что можно, что нельзя. Там-то не думаешь. А там вообще, там какие мысли, ну, война это настолько грязная, только кино там красивое какая-то. Вот, я не знаю, «Девятый рот» не смотрел, вот, все хочу, наверное, завтра, может, хожу посмотреть. Не знаю, что там. Ну, вообще, это настолько грязная вещь, как бы с тобой поступает. А почему я так же не могу поступить? Там-то можно. Абсолютно поступаешь там, там. можно, да? Там можно. Так можно, потому что… Нет, а, момент в чем? Вот да, этот момент ты? мне как-то пришлось с одним товарищем работать. хорошие слова, если защищаешь… Если ли ты, тут тебя? тебя Вот, ну, знаешь, вот, вот, вот помните это? Если не ты, тут тебя. А, Братислава. Была там веселуха такая небольшая. И мне пришлось с человеком беседовать, который там, вот они высаживались на крышу дыши бы, и качественно там вот эти все вещи делали. Наших же там не было как будто. Действительно, что батальон. А -а -а. Ребята такие, и причем они не так красиво, как вот на, этих, на экранах. Знаешь, там довки ломают вот так. И когда он нам начал показывать, как он дерется, мы говорим, Витя, а почему ногу так высоко? Он говорит, зачем выше ты? Пах, колено живот, зачем в голову бить? Все, три точки, пах, колено живот. Все. У них четко поставленные. Даже колени Ну там вот так так так, так. Вот, оно, вот, вот, вот да ну, нет ну просто вот, он работает вот на эти точки просто, ладно я не об этом и э, там такой момент э, вот пока не доходит до стрельбы они высаживаются как там у них очень почти все дома с черным входом в подъезде да два выхода и так далее вот они как мы высаживаемся сразу один вот туда другой туда то есть ну все расфасовано все нормально И э, в конце закончилась эта небольшая бойня, не, маленький какой-то конфликтик такой в, в этих странах. И тут э, мы говорит, выходим во двор. А во дворе э, была пострелка хорошая такая, перестрелочка, все. И стоит парнишка, как молодой, и мне командир мой говорит, вот его застрелить. Я говорю, ты как? У меня, говорит, Леха, ну мой, сы, мой брат, его брат, у него он младше на 4 года, брат. И он говорит, стоит пацан такой же, как мой Лёха. Как я могу стрелять в пацана, понимаешь, он, говорит не, время. он говорит, не можешь? Он говорит, не можешь? Я ты что, сдурел? Он я, говорит, я уже на «ты» командира, у меня все готово. Он говорит, хорошо, откройте. И открывает вот так, так а тут лежит пять трупов. Откидывают простыни. Так, там не просто дети, накидки откидывают. А там говорит лежат те, с кем я сегодня чай. пил чай. И ты знаешь, я говорит, опомнился после того, как четыре выстрела в него всадил. Опомнился, чтобы остановиться. И почему? Вот не ни страха, ничего, что включилось? Можно. Вот эта система можно. А потом? А потом уже следующая жопа. Почему после первой смерти, после первого убийства, после первого убийства вот. тебя не трогают, на боевые не берут. Сядь вот тут вот, а нас сидит вот такой. Если время на это есть, тебя не трогаешь. Если время на это есть, тебе не, не трогают. А так, ну, если, если времени нет, ты на эту тему не задумаешься. Да. Называется отложенные переживания. Как да. только появляются О, переживания, догоняет вот это. Mm -hmm. Я почему рассказываю про это? А, а потом начинается жовер. И водка падла не действует. Причем валерьянка в этих случаях действует лучше, чем водка. Представляешь? разве след котов. готов. Нет, ну, Нет. Вот, э -э водка Стоит не вон. работает. С водкой организм справляется, запросто. Такой мощный антидот, что тук тук, -тук. А вот пустырничек валер оп, оп, оп. Потому что к этому действует ты готов, а к этому нет. А это даже водкой не имеешь права себе. И родитель сейчас прям я ну-ка подожди. Я и думал, усиление эмоций, нравится, да? и ты еще хуже себя загоняешь. Это когда вот, э, почему? Когда по обкурке, да, э, нельзя контролировать. Потому что усиление идет эмоций, смотря какой у тебя был эмоциональный фон до этого. Иногда ты, наркоманы, когда получаешь, ну, вот, что да, да, они да. иногда говорят, на хаха прибиваются, да, а если ты как говорится да, по, по, по, по тоске прибитый и ты еще корм, у тебя там, так шубы, присел на измену. <свят> все, и у тебя там <свят> слой иднее такой, знаешь, корка льда взялась, она сидит, дыбом. Ирокез такой. Все. И вот в этом моменте водка действует а вот так же. По наркоманам, может быть, так, но вот у нас же все равно, ребята, ну, что до да, боевых, курили там, Ну, после боевых еще круче как ловили. А! Вообще, это после. И до. Нет, не до этого. Я вот до этого видео, после я попробовал вместе с ними. Черт, ты не Жень, знаешь. давай так. Когда ты вернулся из боя, ты уже герой. И ты, да, ты не по тоске, ни по шуга не прибитый. Понимаешь, это большая разница. Может какая-то физиологическая реакция. Они до этого курили, я никогда не курил с ними. просто сидел с ними смотрел. А вот после этого курнул я с ними. Ну, я не скажу, что меня сильно там нахав любил. А, ну так, сильно ну, нет. Все. Как вот я раньше на них смотрел, что трезвыми вот глазами найдет, что так же курнул. Говорит какой-то шум, ну, так же, как найдет. Первый раз курнул, тоже не заметил, блин. А когда второй раз курнул? Ну, ладно. Итак, мы не про личное курево. Как музыка звучала, просто До сих пор визуально. Так вот, момент. Вот эти границы дозволенности. И опять же, границы нельзя. Я же... Вы заметили, вот сколько мы обсудили всякого. Все, наверное, все вот так. А все та же самая жопа. Куда они такие все ужас? Вот какая разница, откуда не заходи? А. Более того, а... у нас, а... оказывается, процентов так 40-50 боится из-за этого секса. Чего? Потому что а вдруг у него в сексе не получится. Это хуже, чем в драке. Перерыв. А, ну, как... Что? есть я сижу, да я же пообщаться, да. Капрана поддыхает. Не, ну вот правда, если прям вот такой вот какой-то звонок. Да, например, насилие. Вот это прям уже вау, вообще. У тебя не коучка идут. У меня? Да. Не, ну просто я не знаю. Ну вообще бывает иногда Ну такое маленькое маленькая. Ну, небольшой. Просто я знаю как-то, ну, вот, ну правда, не то, что там, если ты ему не поможешь, он там, я не знаю, ее там убьют где-нибудь. Где... Но как-то вот, действительно чувствуешь, если тем более вот эта линия такая, она рассчитывает на мгновенную же помощь. Она рассчитывает? Ну, если она как бы, ну, если она то, что -то решала, ну, даже если не стиле, что-то Ну, вот помочь. я, например, как-то стараюсь, если есть вина, то стараюсь сразу почувствовать что что-то со мной тут стало не то что-то я тут стал лихорадочно думаю, что бы сказать, да, это у меня какая-то тревога, если возникает. Угу. Я стараюсь это понять чуть-чуть в домах. Ага. Ну, как бы, когда вот нахожу этот адрес тревоги, что должен, да, что-то сказать. И потом просто ну, взрослого включая, который говорит, да, нам и говорит, что ты реально можешь. Вот ты назвался психологом. Ты сел на эту линию, вот. что ты реально можешь? Ну и это надо позже бывает. Вот, я сказать, что у меня только раз такой случай был, когда вот вот мы разговариваем, он он бил ее, и вот вот вот он приходит, угу. у нее просто паника опять. То есть, надо... Я не знаю, что Помогу. делать, что мне делать? И я тут просто тупо, я тут не знаю, что говорить. Мне просто как бы важно, чтобы она успокоилась, чтобы сейчас она на него там не кидалась, чтобы она просто его не провоцировала. Куда-нибудь так убежала с квартиры, да, Я просто стал, говорит, так говорю, так какие там директивы давать. Дыши глубже там, э -э что там, молчи, не ори на него там, что-то там. Э Там иди к этой подруге к своей, там, бери там, документы я не знаю, что там было, она только положила, все-все-все, я вам перезвоню она ну, по-моему не будет, я с ней будешь не разговаривать ну ты единственный то есть, например, ты положил трубку раз тебя вот догнало чувство, видно, когда то уже поговорил, бывает такое? вот ты догоняешь, что что-то там упустил. ну бывает, знаю, можно было там сделать, ну было. Нужно личному психологу и разбираться, если сам не можешь. Я стараюсь найти это, он должен. Что я был должен сделать. Потом сравнить с тем, что я могу. С тем, что вообще проверка на реальность. С тем, что вообще я его. Просто ну правда вот так, когда вот, посмотришь, ну как какой-то бред. То есть получается, что я сильнее, чем он, я мудрее, чем он. Я там не знаю какой-то вообще там. Я могу это его изменить. Вот еще самое главное. Ну вот, например, в злит, я не знаю, там вот там побитая, у меня там синяки, я, там вообще все синие, вообще мне там плохо умирать собираюсь. То есть ты спокойно реагируешь на это как бы. Побитость Ники. А, а, а в чем проблема -то? Не, ну например, знаете, у меня там случилось насилие, да, ну, допустим, первый раз, там, вот, да, и вот, да. вот это вот что помочь, именно что первый раз вот ее вывести. Там я не знаю, да. тексты, откуда Откуда вывести? Ну, там понятия, все. Объяснить вот, вот я пока вот как бы не пойму, понимаешь, когда. Воп до тех пор, пока я не понял, что с ней происходит внутри, в, в, в ней, uh -huh. вот в ней вот сейчас, и в чем она конкретно нуждается, я буду вешать в нее собственные проекции, проецировать на нее собственные страхи, собственные ожидания, чтобы я чувствовала в этом случае. Uh -huh. То есть я не прояснила. то есть вот как бы, да, uh -huh. я не прояснил в этом случае, Что значит насилие? Что значит синяки? То есть, сколько синяков, да? Может она двигаться? Не может. Может она вызвать скорую? Не может. Вот это мы... А если она говорит, у меня нет времени на это, дайте мне что-то, а что давать, я не знаю, обратитесь в скорую. Позвоните, когда будет время. Обратитесь там еще куда-то. Я не знаю, чем вам еще помочь. Я могу только, когда есть время, поговорить. Я... У меня нет какого-то вот как вынул да из кармана и дал пользуйтесь там дом придете там разведете экстракт ну как вот я не знаю почему я так будет. мне кажется куда то чувство вины, не знаю да будет <-то> спасибо <-то> за успокоение то сколько раз было чувство именно классно же работа над собой не ну само Потом. собой как-то во-первых еще чувствуется не опытно вот особенно вот я не представляю позвонить мне так вот что называется ожидание звонка будет. Я не знаю. вот Я не скажу, что вот такая трусливая, но просто я на с... много раз сталкивалась у нас соседи, там рубятся вообще душевно. Меня всегда аж прям все трясет, потому что у нас с ними даже принято кричать, не говоря о том, что там кидаться пылесосами друг в друга. То есть ты опасаешься, что... Что мне будет страшно. На тебя будут кричать, что ли? Нет, что-то на базы такая... И я буду такая... <свечу> «У меня а, там вина, все, у меня там страшно, я не смогу помочь там, и тому подобное». Ну, Что? ты вроде ведь меня, равно ну сколько там, ну секунда ну две. какой ты вообще ну, предполагаешь быть в таком состоянии? <свечу> <Вот> так, <свечу> ну, <свечу> ну, представь, вот, сколько человек может плакать, например, сильно, Ну, взрыт. я например, в таких ситуациях, когда мне обращаются за консультацией, я сразу предупреждаю, я говорю, У меня может не оказаться тех знаний, которые вам нужны, которыми я могу поделиться, и тех навыков. То есть я могу порекомендовать вам кого-то, кто более профессионально вам может оказать помощь. Допустим, По да, собственно. и когда, допустим, тоже подросткам в школе я давала телефоны доверия, и я говорила, и если вы туда позвоните. Вы можете натолкнуться на ту консультацию, которая вам не понравится. То есть, может быть, это профессионально будет оказано, может быть, просто будет профессионал, но вы лично друг к другу не подходите, личная неприязнь какая-то. И когда человек ко мне приходит, я тоже говорю, Может быть, у меня эти знания есть, но в силу того, что вы, может быть, не готовы воспринять, или я не могу дать как-то. То есть я сразу предупреждала, что не обязательно, как бы консультация вам поможет сейчас. Значит, это вот хорошая мера, но она такая внешняя. Вот мне кажется, вот я хочу копать глубже, потому что когда мне спрашивают совета, я иногда внутренне сжимаю следы. Да. Ч я вжимаюсь-то? Оказывается, есть такая в голове вот установка, такой таракан, что -то. ну раз ты такой вот, да, опытный психолог, раз ты букишься там на Гештаде, то, все, там, частная практика, тренинг ведешь. ну ты же.. Тоже что-то такое сказать этому человеку, что ему поможет. Конечно. И вот раз за разом я себе на этом ловлю. Ну, сейчас уже как-то несколько проще стало. Но все равно есть. Есть это. Я такой выход вижу в осознанке. Осознавать это и разыскать этого родителя, который говорит, что. Ну, Джей, ну что ж ты? Совет, ну. Пять лет практики, ну и Ну не знаю, как еще по-другому, может какие-то другие еще есть методы. Да, да, да, да, да, все да, та же методы. Постоянно возвращаться, я, я, почему? Да. знакомиться с родителем. Да, что? почаще. Где, где закон, который я торгую, Да, что, что, нельзя? что нельзя, да. Сразу и сравнивать с Вот Туда я хожу. Так же. Ну все легче, правда новые. Там. <laughs> Эти, и знаешь, что для меня было шоком? что мой тренер по читанию Махачева, Екатерину, за отчеству, у нее там международный статус, она там консультирует, все там ведет группы. Да. Уже много лет. Ну, до сих пор, ничего здесь. Термин такой профессиональный, что до сих пор обращаются к другим психологам. Ну а как? это вообще Я-то думаю, что ну, вот есть уровень, который ты прошел а? сам, что там что, ты уже что? очистился. Другие тараканы вот так. Ну разрешить себе не знать? Да. Очистился. Разрешить себе не уметь? У -у -у. Вот я понял, что самый большой, самый большой страх – это страх ошибки. Ну вот, туда, вот сюда. Да, я вот я так чувствуешь, да, издалека, поцелуй меня в затылок. Страшно ошибиться, так михну, я только-только. А как бы его еще другим, кто думал, мы же про это уже говорили. Да, но мы этого не Так страх ошибки, получается, преступлением это выгоднее назвать ошибкой, а не преступлением. Так, а мы вот пока мы не поймем, чем ошибка отличается от преступления. Преступление, значит, есть закон. Что Если которыми согласился он да. Так вот, а пока мы это? не уточним, а вот это вот... Да нет, наверное, жизнь просто не права. Наверное, закон это вот чистой юридически нет. Что вот внутреннее где-то... А вот это в... в преступлении, преступление считать его ошибкой. Преступление с точки зрения закона совершить, но считать его просто ошибкой для себя. Не, а ну, можно ну, совершить ошибку, правда. но для себя считать ее преступлением. Вот самое опасное, это, когда мы совершаем ошибки, и мы их обзываем преступлениями. Так самое страшное преступление или ошибка Самое страшное не разлечит. Значит, оценка. Не раз, раз, самое страшное это именно не различить. А мы еще не знаем, где. Вот. А подожди, преступление все таки есть? Итак, есть преступление, есть. я думаю, есть. Здесь, есть когда... Если Есть, чувство вины, то, значит, есть преступление. Пока, если есть граница границы. Если есть граница, вот эта вот, за которую ты себя признаешь Преступление Так хорошо, не, не. ребят, стоп, Я вам что, так сказал, это и войны, когда я вот туда пришёл живой, здоровый, не убитый, да? гражданскую жизнь. Я для себя вот честно говорю, я считал преступлением, то, что я сюда живу и вернул, и даже серьезно-то не ранитый. И вообще, ну вот классика. Для меня это было преступление, что да, они вот там погибли. Как то есть ты совершал там такое, что после этого уже как бы нельзя жить. Нет, да, то, что но... они что -то погибли, на... а я не да. погибли. А я остался. для меня это было преступление. Наверное, я вот честно Именно в своей жизни в глазах, вот которые да, ты пришел, и у меня. Именно в своих своих. Я вот этого не пойму, ты приходишь и не умер. За счет того, что за спины прям а с... ты не же взлечел? знаешь, что за спины. Ну, ты почему? Это, это я знаю, они-то не знают, как бы, но знаешь, это у Фелосовского есть такое, как-то там у него что-то про Извините, что цел. А -а. Только я вот вернулся, но вот не успел. Вот, наверное, вот это вот на эту тему, вот какой-то, да, считаю себя в какой-то степени преступником, что да, я-то вернулся, а он да не смог. Хотя были именно на месте, я за ним не прятался. На А то потом докажи, кому Да, вот это никому не докажешь, этого не объяснишь, особенно на матери. И вот знаешь, я даже вот в какой-то степени. Ну не знаю, может быть так болезненное, как э, самочувствие, так воспринимал, что вот. У меня почему-то было такое ощущение, что у меня один товарищ, он тут недалеко живет, в принципе, он с Ливская область. Вот я там в матери заезжал. Да. Мне вот это вообще так казалось, в своём глазах, вот почему ты-то живое а моего вот это сцену привезли, почему? Зачем да ты лучше его? Цены. Вот мне, мне почему-то так, вот я воспринимал вот это так первое время. Потом, наверное, уже с годами, уже 5 и иначе, наверное, мне просто больше повезло в жизни, Все, или как-то. Да, не бывает такое, что те, которые выживают, они радуются? Нет. Хотя, наверное, сейчас, да, я рад, тому что, да, я выжил, да, я смог. Не смогу. сразу, да, но потом. Хотя, наверное, это даже не я смог, это просто, ну, наверное, ну, судьба так повернулась, что вот ему пуля досталась туда, а мне вот на такое место. Можно еще тут хорошую экзистенцию такую ляпнуть? Ой, Господи. Ну, сегодня у нас хорошая тема, мы сегодня термины бросались. Вот. А где у вас-то? Я все-таки. Всюду... А? Семинар был? А, И это, эзи... я сегодня был... Экзистенциальные проблемы. Экзистенциальные. Да, <смех> да, простите. Я, больше... <смех> я тоже я вот, я, с этим термином редко пользуюсь. Экзистенциальные. <смех> да, мы... <смех> ну, <смех> ну, аккуратно, это матишинников то выгоним. Ну, ну, ну да, сейчас. <смех> а это они матерились. А а я, ты я, я, я только... изучал их я, я передаст А, ну передаст то можно Оставайся Я сам редко Восьмой мужик говорит пять раз Что занял денег не надо, да нет Нет, в хорошем смысле этого слова Ну, Так вот, момент в чем, вот еще одна хорошая такая дихотомия ё Можно ближе к тебе. Дихотомия это типа весы, я, да, ну, крайность. я знаю, это этот термин. Прав виноват, чем, в чем критерий? А, в чем правление? <свят> и решаем это коллизия. А, извини. Дихотомия это деление на две. <свят> Жить смерть. Жить смерть? Нет, ну, вот, граница посмотри. между прав и виноват. Ага, ну давай. Расскажи. Буду <свят> вредить. <свят> <свят> <свят> нет, вы мне подскажите, я где вот граница знаю, между прав знаешь, и виноват? Вот, ну, сейчас, наверное... Прав и виноват, господи. Ну, я, наверное, сейчас в теле по нынешней ситуации. Вот по тем временам, когда уже, как бы, ну, немножечко, какой-то его опыт есть, да. Ну, прав тот, кто выстрелил <къех> Это там? Там проблем нет. Там, все, да? Все, да. Там Короче, кто прав тот, кто выжил, тот как прав. бы на кого не обижают, не на дураков и Нет, на детей, нас, кто не осознает, тот, что, Нет, либо, либо -то. герой, подвиг, если об этом сейчас есть. Победителей не ну, будет да. да, посетителей не будет. Ну. Где критерии? Вот с одной стороны, прав, с одной стороны, то есть это моральный, сугубо моральный критерий, на мой взгляд, вот, с одной стороны. То есть вот, а вот в вот, этом прав и это, да, у кого как. А с другой стороны, с другой стороны, опять же, это это умение отдавать, вот нравственные критерии взять если, да, еще не нравственные, которые моральные скорее всего это. Ну короче, ну, короче, короче. короче. Отдавать и Я про, про свои вот эти вот за сорока на говорю. Короче. То есть преступление. А критерия между преступлением не преступлением. Можно нельзя. А okay. критерии между чем? Можно нельзя? Так. Жень, вот знаешь, вот я тебе скажу честно, в 90-м году скажи мне, что что-то мне нельзя. Я бы тебе так у вас смеялся. Мне что-то нельзя. Ну ты же не знаешь, что у тебя внутри этих не было критериев. Границ. Так, все-таки. Итак. В чем граница прав или неправ? Че, где начинается, прав, кончается неправ? Да, если неправ, ну, то и прав это то, что если Вот сейчас идет развод. давайте, разбираться. Вот, поймите, это сейчас... Разница, Нет, вот я говорю, это, это сугубо Это моральный критерий? Это вот хорошо, ладно. Почему? Если... Вот, почему? Прав, если защищаю. Прав, если... А ты, кстати, планец, защищаешь. Сейчас, сейчас. Прав. вот сейчас еще один маленький. в жизни. Я почему сказал, что это тем, да, сейчас не так? Это бывает... На планец жизни обязательно. Потому что сейчас уже начинается, сейчас уже в доблесть вошла разводка. Да. И те, кто первые. Тригада. Те, кто первые овладели. Разводкой. Разводкой. Ой, там такие игры. А в чем заключается разводка? Парень, ты не прав. Угу. Можешь даже сам решить, поскольку нам сколько ты назначишь хочешь в пенсион. Критерии прав не прав блин. Я спрашиваю, где критерий прав-неправ? Прав? я не догоняю. Блин. Потому что иначе можно развести все что угодно. Конечно. Я как-то группу развел, говорю, рассказывал. Обидеться например. можно же женачок да, развести. Да, можно развести. Я же обиделся, значит ты не должен теперь. Да, да. Поэтому, да, как? Если я первый Не выполнил ожидания. Ну прав... и что? Подожди. Э... Сила в чем? Правда. Прав... Прав... И я опять туда же, видишь, ну вы уйду. То есть когда человек, что, что ты прав, необоснованный. тогда ты. Есть необоснованные. Необоснованный, что не да, да? исходя из какой-то идеи. Да. Она у тебя, конечно же, самая правильная. прав, если ты обосновываешь. Угу. Ты, у тебя всегда обосновано, если ты прав. Угу. То есть, оно ну, не Идеи как у всех разные. Разны. Да. То есть, по чьей-то идее ты в этом месте не прав? По, по, по другой идее ты в другом месте не прав. А где -то, не знаю, ты прав. <laughs> Ту идею, Но, которую ты я поддерживаю. Ту идею, которую я поддерживаю. Я вообще хитро ставлю, а вы не заметили. Гадкие идеи между прав, не прав. Год Змеи родился, гад. Ты не его ищешь? Ты что там в мой кабинет ходишь? По десятке. Всего? А всего что все по, по десятке? Я, я уже по сотне живы вытаскиваю. Да? Молодец. Итак. Самое удивительное, самое банальное, самое дебильное, то, что правда большинства, является критерием. – морали. – Ну идея, мы сейчас а мы идея. Только сначала было, что люди подумают. Теперь, что люди скажут, ну чуть-чуть, поменьше. А вот следующее поколение растет, им уже вообще насрать. Что подумают, что скажут. Мораль так потихонечку идеология. Так вот это вот наша вот эта я концепция общая, хм, вот мне не просто так оправдаться. Нас оправдают хоть тысячу раз а мы уж себя непременно. Не просто оправдаться нам надо. Чтобы другие это. Нам надо признали. иметь возможность оправдаться перед всеми. Вот я к этой теме нужно. А этой вот если... возможности нету оправдаться перед всеми. Тогда я виноват. Нет, я осознаю, что, а он, как нет ней, а как что вот это. как ты Стоп! Вот иметь происходит? запас оправданий. Мы же почему заняты 80% всех нашего внутреннего трепа самооправданием? Такой почему? Вид. Если меня спросят так, я ему вот так. А. Если, а. Меня вот так, ему вот так. Если меня спросят вот так, я ему вот так. Если меня спросят вот так, я ему вот так. И мы, пока бы не проработаем все свои слабые стороны, вот почему, чем примитивнее, тем проще. Чем интеллигентнее, тем хуже с оправданиями. Но потом, правда, изучая все остальные примитивные шаблоны, как только я знаю, вот чем хорошо, вот я попрямую вот с этими, они знают основные постулаты, очень хороши понятия. Там есть постулаты. Измерения в километрах. ты прав. И, имея себе возможность измерять в метрах, ты запросто километры расплавляешь. Если человек измеряет в метрах, имея возможность измерять в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах а если уж ты в миллиметры пишешь? Бесомтерный страшный. Вот. Там как раз все это дело четко. Слушай, на примере как-то что-то я примере. не с На примере. Вот э, это очень хорошо. Разводку какую-нибудь. Разводку легко. Это особенно очень хорошо, когда вот эти разводящие встречаются там вот, ну, они же тут всякие разные крыши, да? Крыша, вот, и сходятся две крыши, потому что один под одним работает, другим под другим работает. У этого какие-то как, чё-то предъявы, у этого предъявы, парень ты не прав, другой не дал, ты не прав, Приходится с этим конфликтом с разводящим. А разводящий решает просто. Они говорят так, у этого столько бабок, у этого столько бабок. Дальше, как в притче в этой это, даосской, к судье приходит один истец, и говорит, слышь, вот у меня завтра суд, я говорю, «Правильный? Подают. Скажи, что я прав. Ну да, в принципе, ты прав. Ты прав, И ты прав, и жена, когда вы сказали, ты подлец, и ты, прав. Прав. и ты права. Так вот, они уже знают, это они в миллиметрах. И дальше что получается? Они уже решают, кого из них разводить. И дальше вся выстраивается сама схема развода. Вот есть постулат, у которого дальше мы не продумаем. И дальше на него спокойно нажимаешь и пошел дальше. Так, так, так. Главное первая зацепка. Крюк бить, а потом к этому крюку лежить сколько хочешь. И вот знание слабых сторон. Мы же зависаем на чувстве вины. Дальше только начни чуть-чуть. А дальше уже все, все, все, все, все. И почему как-то. Также, по сути, любой директор с подчиненным. Вообще. Все то же самое. Ты там не нашли пьет, что тот там, там голос повысил. Да? Ну, да, типа, зачем же ты так вот? А, с... а ты сам да, понял, что ты сделал. И тут он же не спорит с тем, что он голос повысил. Но. Он И, А дальше тук-тук-тук-тук-тук-тук. Да более того, ты представляешь, ты, ты, ты хоть понимаешь, на кого ты кинулся? Можно к этому привязаться? Так я не знал. А-а-а, все пошло. А Ты еще и не знал, родной. Надо вот, спросить. Как у ну, вас А вот Да, вот так что я был, знаешь, как я вот устроился, да? Риелторы так же да? Нет, смотри, меня вот как вот разведишь, что мне шеф, понимаешь, он мне не может сказать, что ты плохо работал, потому что я не успел устроиться, в принципе, у меня оттенки прошли без компании, я нашел клиентов, я их привел, еще клиентов опустили на деньги. Вот. И когда вот это все началось? Ему вот сказать, что я плохо работал он не может. Потому что ну, они действительно все понимают мне потом. Вот, человек, который там у меня, как у них называется, наставник был, да, он сам говорит, ну, тебя я вообще не думаю, из этого бизнеса уходи, у тебя вообще все получается в легкую. А ну, было настолько было, настолько хорошо ты на голом вместе находишь клиентов, притом подводишь их так, как надо, все нормально, все хорошо. Шеф ничего сказал. Мы работаем в команде, ты не получается работать в команде. Ты в команде Оп! Вот как! вы понятно! О! То есть, вот, вот то, что плохой специалист, они мне не могли сказать. Конечно. Вот. Потому что, ну, действительно, я без них, без компании, нашел клиента, привел, все, заключил, -то все как надо сделать. То есть, да, он просто находит. Все, нашли это, по другой причине. другую причину. Более по команде не углядываешься. Кому команде плохо было. А виноват? Что? А у них все четко. Вот у этих, которые по понятию. У них, если ты не можешь разводить, ты лох. Ой, как, как четко да? А что такое лох? Ты уязвим. А раз уязвим, ты не прав уже. Автоматич. А дальше, вот дальше вот эта система. Любая. Вот самое главное, вот когда мы прорабатываем, в принципе, для чего мы, вот это внутренний треп и самооправдание, прорабатывать свои неуязвимости. Ну почему? Пока у меня есть хоть какая-то одна неуязвимость, мы будем жевать и жевать, и жевать, и жевать, и жевать. Почему психологи говорят, застревание в чем-то каком-то одной неприятных переживаниях? Почему? Вот когда-то я ругался с моим шефом, он мне сказал, вот это а я, вот это я не нашелся, что сказать. И вот это уязвимость. Пока я не проработаю вот такую и броню. Полжизни сочинять. Да можно сказать? же всю жизнь с да ну, жить. Можно. А если мне вот так сказать, я вот так, а если я вот так, вот вот так, а он говорит что-то третье. А он сказал: "Пиши заявление, ничего не сказать. Ага. Это у нас ситуация на работе тоже. Но если бы он так не сказал, поставили парнишку Я там работать не буду. Я ему вот так вот в едем сидим с ним. Вообще, говорит, сначала заявление напишу, увольнение. А потом вот так, вот так, вот так. А директор был вообще в таком настроении интересном. Он ромка подходит к нему с этим заявлением, вот Блин, жаль, конечно, подписал без отработки, иди за, за расчетом все. Все, блин. Вот это он лоханулся. Я только хочу сказать, что уходить, я бы сказал. Для меня это достаточно безболезненно. Ну, все равно, это не менее, с какого. это. что мы все, что не делается, к лучшему. В вторник, ну, вчера как-то я немножко, ну, где-то не абсолютно к этому спокойно. Ну и то, как утром. я вчера пошел, вот с трех одиннадцать автоматик, мне сегодня из все, всех трех отзвонились, пожалуйста, приходите навстречу, вы мне говорите. А что мы вообще начали? Сейчас, сейчас, подожди, я, сейчас, Нарок, я же сейчас завершу все. Я же не могу. Давай, давай. Можно, да? Я завершать? Я уже уже... Время сколько? Время 10 минут. Можно. Или еще помучить вас? Да, <свистящие> давай, главное, 20 20 чтобы 30 минут, минут. минут там пик-пик было. Да? Ну, я, я прямо сейчас скажу, а вы тут дальше сами кипите, шипите, позерите. Сколько будет биться Итак. Итак, ну же сейчас к тебе остановимся, скажем, давай дальше завершайте. А, просто так мало завершался. Ну, Знаете, когда мы чувствуем себя лохами, когда мы не смогли просчитать? Да, когда мы что-то не предусмотрели. А -а -а. Вот. Итак, если мы что-то не предусмотрели, это ошибка или преступление? Ошибка, конечно. Нельзя Самое удивительное, что мы это считаем преступлением. Что мы обидцы, Просто это. совершить Просто ошибку, ошибку, это уже преступление. Ой, что ты завернул. Брат. Нет. Нет, совершить это. ошибку это уже преступление. Да, да, да. это вот та лента мебиуса, после да. которой мы, вот это наш один из <свят> извратов сознания. <свят> Почему вы все качественно. Да, ну, да, вот это а, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Это же потому, что вот так, вот это же потому, что я же не имею права ошибаться. Ты же должен быть заранее за ученство, короче. Ну идеалом короче, должен быть, проигрывать нельзя никак, вообще ни в чем. Всегда должен быть совершенным идеалом. Я даже проигрывать должен осознанно. Ну, да. да, вот с этими я сейчас проиграю. Да, если готов проиграть, я здесь в этом. Вот да? если я готов проиграть, я имею право mm -hmm. проиграть. А если не готов проиграть, я не... Чего же так лоханулся? Как меня на эту тему учили на работе, были важные разговоры, важные разговоры, когда я был, с такого буду нища я еще был пьяный, понимаешь? Я эти разговоры так вот, да ладно, я соглашался, подписывался под всем, думаю, бог с ним. После этого, когда я отрезвил, я блин. Что же я натворил? А думаю, я, ну вот в следующий раз, там, так, и так, и в следующий раз опять такая же ситуация, понимаешь? Ну не скажу, что я регулярно там, буду, да нет. Ну, а совпадает так. Да, но позже, позже, когда я себе позволил все-таки в этом месте с этими людьми. Вот. Дурака включал, то есть там. Э, типа, а а, потом, включала, а не была не да, потом я даже уже не то что его включал, уже действительно не знал как правильно. Пухова потом я уже пошел, Но. это нормально, по трезвянке, когда раз, о, мило, пойдем-ка покурим, блядь. Там такая разводка была качественная, что после этого он Всё. вот все, это там в том месте. Есть ли так везде, блядь? Вот я почему когда мне, опять же везде, да. Дяденька из домотехники сказал, что я похож на Киллера. Yeah. Ты, ты, ты, ты видать с добрым Нет, я с добрым, я действительно. Он меня... такой добрый нет, он меня пригласил, э -э хотел, чтобы mm -hmm. я у него работал mm -hmm. в фирме. И я никак не мог найти, что он от меня хочет. Вот поэтому. Надо. Ну, И это вот, что, как вы мне говорите, самник это как это было, кто богословист, что шёл. Да. да, да. да, да. да. Скусерио Татьяна. Ну ладно это. Итак, всё-таки. И вот, да, вот да. я целый день он меня это мучил. Ну ты пойдёшь ко мне работать? Лучше, я говорю: "А да. что делать-то?" И он опять там. Ты, ты, ты, ты, ты пойдешь ко мне работать? говорю, что делать-то? Ну, чтобы они были А я, блин, по этой тупой, что хочешь -то? Класс. Я его так по-тупому прям уточняю, да. уточняю. Коллега. У меня столько людей, говорит, которые вот у них очень трудно в жизни, ну и что, я буду вот, эти жизненные проблемы решать, или что? Нет, вот... Нет. ты за них, ты там бегать. Да, я уже, потом я уже догадываюсь, что он хочет, чтобы ты ими будешь манипулировать так, как я захочу. Я думаю, ну, ты сам проговори. И я с ним беседу, у меня целый день искал, я столько времени потерял. Он Обой, меня и на Мерседесе прокатил с Женей, Вот Когда приятно, Вот, он меня и там, быть. и так. И причем я так, и в конце концов, он, слушай, ты вот мне киллера напоминаешь. Я его спрашиваю, думаю, почему, ну священникам многие говорили там, я даже согласен, иногда это грехи отпущать-то. Да, подрабатываю. Да, дочь моя, пойдем отдельно, да. Вот тебе ключик золотой, помирать будешь, под подушечку положишь, брай попадешь. Вот тебе ключик, а что, это одно золотой, другой серебряный, а мне простой железный, дура, это ключ от моей То есть, все нормально, я, это одно. А тут, он мне говорит, на киллера, я говорю, чем? Ну, образ киллера немножко другой по типологии, да? Он говорит, ну хвостиком, я говорю, извини, те киллеры, которые носят хвостик, они гладко выбриты. А те, которые с бородами, они без хвостов. И у них такой они немножко не те киллеры, у них топор. Они снайперская винтовка. Нормальный киллер. Только не профессиональный. Вот я говорю, чем я-то похож на киллера? О, да. как, как, как? Любитель. А этого дела зачем вы про то, любитель мокрых дел старушек в рублей да, одна старушка у них нормально, они не что ну что ж, а что хоть по копеечкам, копейка рубль бережет я не ленивый не борзей будешь Едино. Не быкуй будет, жив, да, и будешь ссыл. Вот я вас спрашиваю, Страшного спрашиваю, дела. спрашиваю, никак Они не могу понять. Потом наконец догадываюсь. Я говорю, короче, у меня что, страха в глазах мало? А да у тебя, блин, вообще нет. А вон оно ну, что, почему киллер. Это потом я узнал, что он психотерапевт, бывший. бывший. Он на мне, оказывается, раз 14 применил технику. Запугивание. Нет, тормоза в дверях. <смех> Есть такое. <смех> ну, вынужденное решение. Вот когда ты уходишь, <смех> человек говоришь, говоришь, говоришь, потом вы идете. И ты резко останавливаешься в узком проходе. Ну, и он выпаливает что-нибудь. И он у меня все время. Это я потом. он мне перед машиной остановил, там остановил, там остановит. Я так потом-то отслеживаю а А я ему на все вопросы, он говорит, ну это надо сесть, подумать, за там ну, все. Ну пошли. И вот меня, я думаю, тут только, только тут я соображаю, меня целый день таскал по всяким разным местам. И везде. Он видать, так -ли одну эту технику знает. Ну, отработал и. То ли еще что А я тут как лох, Егорка, блин. Вот, и потом я так понимаю. Понял же, понял, потом. Потом. Кто бы не. Вот. Более того. Я, может, ты не понял. Тебе надо боярки налить. Да какого? Я и без боярки у меня дури своих хватает. Да не хватает. Это только для запаха. Дури Да чтобы разрешить себе дурь. И вот потом я уже потом со Светланой, и все. И хватит. Мне вот эту вот эту всю методику проговорила Светлана. Она меня так простила. так. Сейчас подождите, я хвастаться буду, чтобы завершить это дело. Как раз уже пора. Не, конечно, у нас да, все нормально так? будет чувство вины, если он будет каждый раз завершать занятия хвастаться про себя. Да, как завершает? Да, она говорит, специфически. Но... Чем ты хорош хорош Вот ты заходишь на группу, ты автоматически дурак. Она, <свят> а, <свят> мне, а мне говорят дурой прикидываться. Не. Вот мы боимся. спрашивать быть дураками. Быть дураками. <свят> И вот стоит только вот эта вот точечка, а почему собственно? Спрашивать боимся, да, признаться, что, что я что, не что, знаю, что, да? да? Да. Я, я это понимаю, что поподробнее. Вот. вот я почему-то не боюсь, я говорю, у меня вот я не знаю. А, мне, а как только что, ты вот, что, перешагиваешь через ты страх быть дураком. Всегда из себя вот. Как у меня, раз. Я у меня это я вовремя. Это это не нравится. Вот я даже. Вот дурай Вот почему меня может быть так и попытались кинуть, что я себе дурака сделаю. Я Сделать. Быть идиотом. И, ну, в принципе, знаешь, мне, наверное, такого выгодно потому что я выглядел действительно отношение ко, ко мне. Быть дураком. Сыграть или быть? Да, быть играть дураком или изобразить дураком? Причем изображая да. дурака могут почувствовать, а ты еще издеваешься. Не то, что издеваешься, да, да, а ты себя чувствуешь. При же. последнем разговоре, когда меня увольняли, да, когда я да. им все это Ребята, поймите... Вот одно дело – почувствовать парень. дурака. Да. Это, э, э, Почему? и а, дурака. Вот, и ее, и директора... Это, директор это же Жень, раз играть... Раз у раз меня и... Светлана, она очень долго думала, что я действительно играю да, с дурака. Ты. Но когда она обалдела, что ты действительно да. дурак... <свят> у нее следующий приступ. Ты что, такой дебил? Я говорю, да. Самое интересное – чувства вины нету. Вот ты знаешь, наверное, да. тоже он у меня А он вот потом того, как с тобой вот начал общаться вот за эти годы. Чувство как... вины пойдет? Нет, чувство вины как раз наоборот нету. Вот как раз дело. только была. могу спокойно быть идиотом. Я себя так спокойно чувствую вообще, когда меня считают идиотом. Не, подожди, регламентировали а не идиоты, это не было. А ты же помощь на тебя? И вот я И потом я начал возвращаться обратно. Возвращаться обратно, думаю, а почему мне это так легко? Я не боюсь проигрывать. У нас есть страх проигрывать. Ты уже проиграл, а потом все, наверное, когда у тебя уже, ты все отдал. Как бы... а Нет, я просчитал… Ну, мы только сейчас подходим, страх проигрывать, да. Да, да страх да, проигрывать, лохануться. Да. И тут да, я начал просчитывать. А какова вероятность выигрыша? 101%. Вероятность выигрыша? 0,0,0. Выиграли? Где? Где? Да? В чём? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ну, То есть для того, чтобы да. просчитать все ситуации, вот, вот, общение вот, вот, вот, вот, со всеми людьми. Вот. Потап... Тех... Попал в точку. И вот тут я начал просчитывать. У нас у каждого своя система Я-концепции, да? А так как в этой Я-концепции у каждого свой набор идеалов и критериев… Ты записывай, Жень. А вон записывает. А так как, если два человека не могут сравнить свои идеалы и критерии, потому что они на них не думали, как ты можешь прогнозировать знать хотя бы Ситуация. трех человек – это я должен быть вундеркиндом, а знать всех не может даже Бог. Вот тут я расслабился. Кстати, тут это мне тоже помогло. И вот когда я понял, что… При всем желании это он просто не невозможно. Бог, он, наверное, все равно, как бы, мне кажется, все знает. Если бы он знал все, жизнь бы уже кончилась. Да смысл тогда не он... Ты представляешь, даже Бог разрешает себе не знать, но я же не круче Бога. Раз наш выбор неприкосновенен. И поэтому раз Бог поразрешает себе ошибаться и не знать. Но мне тоже сам Бог влияет. То я, Кстати, я, вот тут вопросы? я перестал. Он знает, что я выберу, нет? Он, он iPhone, может iPhone, только предполагать. Есть. Предполагает. Он предполагает, он предполагает и не Если знает. Он предполагает и не знает. А уж я то, то есть. И вот тут я вообще расслабился. Я понимаю, что есть система полутонов оттенков и временности. Да кто его знает? И на и, и на безрибье сам раком станешь. А тут ты в том И ты прав, и ты прав, и ты, и ты права. А я-то кто? А я сам сам с собой. Или кто больше денег? Ты кто? я когда ты выходишь за понятие прав, какая разница? Просто Сначала есть. появляется вариативность. Все. И ты прослушал, Выбор, да, Здесь выборы. Есть последствия. Да, вот да. когда ты начинаешь овладевать то, что ты на одно событие 4-5 интерпретаций, ты да. перестаешь знать как правильно. Да. Вот. И у тебя перестают. Но когда ты перестаешь знать как правильно, перестает быть неправильно. Леха, подожди, это понятно. Представляешь, когда ты выучиваешь себя, более. 100%. Более двух 100%. или трех. Ну куда тебе Языков и интерпретаций. Куда, ты куда бы идешь? Как делать тогда? А в двух-трех человек ты перестаешь да. быть сам. Вот в чем прелесть аморальности психолога? Вот прелесть. Нет, даже не настоящего. Хуже того, не настоящие, они еще аморальнее. <связать> а, да. Потому что у настоящего там нравственность срабатывает, а у ненастоящего, у него только мораль поплавилась, нравственность не наработала. и у него все можно. Да, они такие есть. Есть, <связать> да? есть, потому что столько кидалово и... делается психологами, Пробедить. вы меня простите, во. что такое, э, ну вот, я себе не позволяю хапать деньги на тренингах, да, можно, я до сих пор не позволяю, но до сих пор, знаю. Отработай я 4-5 игр элементарных. Я могу. Как господин Фолькет, например. Вот ну, я могу одну и ту же игру проводить с четырьмя интерпретациями. А более того, я когда более того, работал в хвойном мне девочки, а вдруг сейчас приедет комиссия, проверка и так далее. Говорю, какая раз, что делать, я вам все что угодно, подо что угодно подгоню. Вы мне скажите, что вы делаете, а вот если они зайдут, а мы ничего не делаем. Я говорю, слава Богу, мы скажем, что у нас медитация молчания, чтобы, не дай Бог, не выбалтывать пробучные переживания. Ну, вот ты кровь глаза. ну, я говорю, это все элементарно. Оправдаться перед кем-то, это уже было элементарно для меня в да, собой. А вот с собой у меня тут, тут нравственность вспыхнула, и она как-то мешала. Mm -hmm. Сейчас-то я понимаю уже и вот это, но, знаешь, ну, павлу но не интересно мне в классике выигрывать причем со школьниками и не деньги и не это мне уже вкусность победы хочется вот это а это уже немножко другое но хочется творить а там не творчество там, ну, там этот, да, если, если сравнить с творчеством допустим нет уже эталона музыки да <къех> здесь вот вот это круто это круто это круто это круто Нету эталона. Так Нет. Здесь есть когда вариативность вот этого. Вот. Там нету. Да, действительно нету эталона. И нету правильно-неправильно, соответственно. Нету. И вот это, вот это приятно. Вот когда ты начинаешь изучать, вот. Какие наделают приятно? Да не. Короче, выбор делается. Критерии. Либо Сказал, что Ты умное. Пятилетний транс не изучал. Общие Критерии это как бы трогают Довольно Критерии именно да. вот эти вот понравились. Так вот критерий так он и есть критерии большинства, да? Угу. Он все равно такая и остался. По тоже ты имеешь это? По нравственности тоже. Самое удивительное. Я чувствую, так делаешь. вот, это критерии как всегда, большинство. Почему? Как всегда, большинство. Мораль это большинство решает, а нравственности сам, сам еще решает. Я согласен. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. вот. Мной, Итак, да. вот сейчас, смотрите, момент. С тобой, пусть с тобой соглашается, Жалко, что Большинство. Так дешево пасту зарабатывать, позорно. Итак, все-таки, подожди, да это успеть. Итак, действительно, оправдаться для большинства, Первый критерий: большинство. Вот все вот так, и основной критерий, но не могут же идти все немного, а один в ногу могут. А мне кажется, Нет. тоже... Да, это по нравственности. А, да, ну, был... могу... не могу. Вот когда ты понимаешь, что все идут тоже не в... Я слышу другой барабан просто. Подожди. Да. Вот когда вообще каждый идет под своим барабан. Вот когда ты понимаешь. Вот когда ты это понял... Ты разрешаешься иди под своим барабаном. Вот когда ты понял, что у каждого свои тараканы и непонятно, какие из них правильные. Да. Это мне когда казалось, вот когда мне жена говорила раньше, вот все нормальные мужики... Приведи мне нормальные мужики. Вот когда я сказал, приведи Ладно. мне хоть одного нормального мужика, все. Когда я понял, что нормальных нет, нет. кончилось большинство. А вот по нравственности есть закон, закон, если пятеро упали с пятого этажа и разбились, Высока вероятность, что... Высока вероятность, да, не прыгать. Ну я говорю, есть этот, и вот тут закон большинства. Выборы последствия. Нет, есть, конечно, один, который упал с пятого и как-то не попереломался. Но если пятеро убились, ты знаешь, я поверю вот вероятность вот этого меня как-то притормаживает. И воздействие э, законов вселенной на всех. Я а сейчас смотрю, надо бы они были видеть, да? да? Действительно очень и сложно, когда понимаешь. И, и, и вот закон распределения 87 плюс-минус 3. Я не слышу. Тихо. Итак, завершайте как-то уже. Итак, закон нормального распределения нормы 87 плюс-минус 3, работает даже здесь. Если 87% плюс-минус 3 не знают, как правильно, Я имею право не знать, как правильно. А если 87 плюс-минус 3 падают с пятого этажа на смерть, я верю... Вот это нужно увидеть, что они падают но даже они падают, если ну, тебе вас вас что? Вас если это... Пожалуйста, вот да, тут система лохануться. Вот да. Три там... да. вот это, да. это, там... да. пути прохождения. Да. Да. Дней, да, можно рассказать, показать, да. Показать, да. показать. Не верить Иди да. да. Дальше, кто тебя убедит? Скажи, покажи, дай пощупать. Иди да, щупай. Не-не, кто-то не, да, действительно И понимаю. вот когда я понял, что вот это. работает Да, как бы есть время, которые действительно падают. Большинство идут, вот те же критерии даже поведения. Вот как бы я считаю, что я достаточно развязный человек, если бы он позволить очень много в любом обществе, я могу один раз позволить кого-то послать достаточно несвобоженных людей куда подальше, но в то же время есть какие-то критерии, за которые я не могу быть. Ну это же критерии не правильно, неправильно. Ты просто опасно процесс, полезно, да? Нет, все равно есть критерии, которые правильно неправильно. Но, ну, ничем обусловлен. Правильно, неправильно, все-таки полезно опасно последствия. Вот, ну, Итак, здесь? вот Это момент правильно. в чем? Когда я понял, что мораль. Мораль. Сей басни. Вот ее нету. Ну придумали, да. Нету ее. Относительно. Ее просто нету. Что, ну, нет. Есть система обвинений а друг друга. Игры, так, я до этого так... додумался сам. Есть определенные условности в правилах игры. Отъезжаешь в Новосибирск и правила этой игры Упрощение взаимодействия. И вот эти вот игры, то есть конвенционное, конвенциальное общение, да, конвенция, а слово как правильно, конвенциональное общение, или как, ой, ёпт. Ну, короче, ясно. Да, вот, да, да. договорное общение. Когда мы договорились, а одни и те же жесты, а значит, это не они означают разное в разных местностях. Да. И тут большинства нет, и более того, когда ну, даже вот с этими круга, вот эти вот этими вот в этих кругах оказывается, ты имеешь право <как> не знать понятия, потому что ты не сидел, и оказывается, они не имеют права разводить тебя по понятиям, потому что ты под них не подписывался. Есть? И даже тут есть вот эта правовая база, тебя и тут такой ха-ха. «А кто, кто ты такой, чтобы мне прививать свои вот эти Я, я подписывался по твоим волчьим законам жить? с чего ради тебе должен?» И так далее. И вот когда вот эти вот… Я понял, что нету. Обуснуй. Об на основе чего? Оказывается, нет постулатов, нет аксиом. То есть они условные. Вот, да, нет аксиом. Есть только Теория. условности. А на что они опираются? Ну, Подтвержу твои слова. Помните, я как-то рассказывал давно? Давно ну, это было? Ну нет, ну как давно? Покороче, как-то мы, мы, мы завершаемся. Не кажется, у нас какое-то еще... давно вот, было? Завершайте уже. Да. уже и Дали, русскому, да. да, Ну ладно. Что у нас это... есть, ну, вообще, я по себе расскажу. Ближе к телу. И как Там говорим, такая ситуация была. Там... Вот с этим юношей, который там дворе, который устроился ради него, еще один, по той же статьи в принципе, аналогическая ситуация. Ну, в принципе, реально там была ситуация другая. Ну, по статье, по всем юридическим каналам тоже самое все. Но тем не менее тот живет нормально, а вот этот, ну, вот как-то вот, а вот тем более до этого сидевший, когда он вот, то, как вот свой. туда пришло, вот, и, и там я вот с одним, ну, достаточно с старитетным по потом разговаривал. Вот. Он, он мне прямо открыт, ну мы с ним это как получилось, я вывел с камерой, все, мы с ним понимаешь, что у вас там на воле миссии, а здесь у нас, тех, кто, для тех, кто живет по нашим законам, а миссии не бывает. Поэтому ему обнести не будет. Да, если тебя запустили. И вот про того, про второго, mm -hmm. что-то, ну чисто как-то, вот я говорю, слушай, а вот это тот, что Он говорит, ну это как-то вот там немножко другая ситуация. Они откуда-то знают все, что на воле там творилось. Вот. Ну и такая ситуация. Он ну, тоже женщину там вроде бы износил, убил, но там. Ну, семейная ситуация другая была, я не буду сейчас все говорить. Вот. У него были оправдательные моменты. Да, наверное. Вот откуда они их знают, это непонятно, Понятно. но тем не менее они знают их. Вот. Ну его, конечно, да, его никогда не допустят там, к какому-то воровскому столу и так далее. Он, ну, тем не менее, он будет жить, ну, хотя бы мужиком, но неокушенный. А вот этот вот он был, а он до этого был, он достаточно авторитетный был, вот, тем не менее, 23 года, хотя ему все было в вот Он достаточно авторитетный был в этом мире. И вот после такого преступления. А ему вот этого нельзя. Ну, у нас же у каждого есть свой нельзя. Да. Ребята, автобус не Все, у меня тоже автобус, я сегодня меня Паша не везет. Стойте, да. да. Да. Что? Закруткой можно сегодня? Позвони Светлане. Позвони Светлане. Друг <свят> другу да. да, потому что я не знаю, а, о нет, наверное, Женька сегодня нет, она мне еще звонила, у нее что-то состояние там. Сегодня чужой в да, доме нет. Давай тогда хотя бы завтра. Ну посмотрим, позвонимся. Да. Потому что сейчас она говорит, я так хочу, чтобы ты был дома, мне плохо. Mm -hmm. А когда человеку плохо, mm -hmm. и кто-то в чужую территорию тяжеловатый. Я помню просто. Mm -hmm. Ну что? Так, ты, ты, ты еще знаешь? будешь завершаться? Нет, Я ты уже завершился. Да. Да. Я все, все, все, все подумайте. Угу. А при чем? А чем? Да а можно задать. Объентом. Что вы себе не разрешаете не знать?